Лекарство начало действовать, и это не анальгетик. Узнаю ощущения. Служа в любимом заполярье сильно мучился от магнитных бурь и резких перепадов давления, поэтому успел попробовать разные таблетки что-то вроде ударной дозы фонозепама в купе с транквилизатором. Так и не успев сжаться, тиски головной боли растаяли в ледяном химическом спокойствии. Дозарядив обоймы, проверив предохранители, напарник подает пистолеты. Сумев привстать, прячу оружие в кобуры. Поглядев в глаза, Кемаль роняет. — Ты там, на катере. В общем, не лезь вперед, мы все сделаем сами. — Хорошо. — Одно не пойму, как они нас вычислили. — Я уже думал об этом. Отвечаю сразу. — Счетчики, Кемаль. Подключенные к интернету счетчики воды и электричества. Новинка, поэтому я не учел. Остаток пути промолчали. Командир остановился недалеко от набережной и повернулся к нам. — Искандер, как ты? Смеешь выйти к катеру, если я подъеду вплотную? Оценивая силы, пересаживаясь на сиденье. Ничего, вроде нормально. Киваю. Смогу. Все-таки ты еще бледноват. Перекусить не хочешь? Есть шоколадка. С коньячком? Нет, спасибо. В водичке бы еще хлебнул. Тут же получаю от Кемаля бутылку минералки. Замечательно. А то, похоже, много жидкости потерял с потом. Все нательное белье воглое. Нехило я выступил. Точно, берсерк. Попив, смотрю на часы. Можно еще минут двадцать посидеть. Кстати, мозги тоже заработали. Парни, я представлю вас полицейскими, а фургон действительно можно ставить прямо на набережной. Полиции дозволяется. Командир отзывается. Я так и рассчитывал, брат. Выглянув в лобовое стекло, узнаю местность. Кстати, тут за углом продуктовый магазинчик. Нам ничего не надо, а то схожу. Нет уж, сиди и отдыхай. С едой норма. Вода должна быть на катере. Да и вот... Командир кивает на начатую упаковку минеральной воды. Сушняком, что ли, покойные полицейские мучились. Ну, нам-то, кстати. Тут меня внезапно сеняют. «Парни! маячок на машине! Все полицейские автомобили оборудованы этой дрянью!» «Успокойся, брат! Не первый день замужем. Сняли мы его. Сейчас у станции на козырьке входа работают. Конечно, встроенных аккумуляторов надолго не хватит, но нам много времени не понадобится». «Фух!» — отлегло. Помолчав, Ахмед уточняет. Так, бойцы, готовы? Придерживаясь рукой за стену, пытаясь встать. Получается, силы точно возвращаются. Одобрительно отследив попытку, Ахмед подводит итог. Едем. Перед выходом на улицу, вспоминая о важной детали. Командир, там никаких бумаг нет. Мне что-то стандартного формата надо. Изобразить договор аренды. Ага, сейчас. Порывшись в бардачке, Ахмед хмыкает и подает файл с нашими фотороботами. Так. Вынув, переворачивая первый лист чистой стороной наверх, Тималь откатывает дверь. Выбираюсь, выпрямляюсь, придерживаясь за стенку машины. Почти не пошатывает. Свежий воздух с морской ноткой оказывает благотворное воздействие. Иду к трапу практически нормально. О, сэр Вайс! Добрый день, сэр Вайсняк! Капитан у себя? Можно было не уточнять. Из рубки выходит сам в Шмутке. Господа, кортеж прибудет через пятнадцать минут, а семь тысяч фунтов и договор аренды... Взмах бумагами. Уже здесь. Прекрасно, сэр. М да, еще одна мелочь. Показываю на наш фургон. Господа из полиции должны лично проверить корабль перед прибытием высокого гостя. Думаю, это не займет много времени. Конечно, сэр Вайс. Жестом вызываю напарников. С суровыми лицами... Парни быстро проходят к трапу, разворачиваясь спиной к кораблику. Хватит мне пока. Надо передохнуть от зрелища смерти перед основным делом. Чуть позже, перегрузив вещи, располагаемся с Кемалем в рубке. Отогнав полицейский фургон, через 30 минут к нам присоединяется командир. Остывающие тела. Владельцы и мотористы лежат в каюте за машинным отделением. Еще две невинные жертвы тайной войны. А сколько их станет сегодня через какой-то час? Все-таки диверсант – страшная профессия. И оправдания действиям нет. Есть лишь один критерий, подводящий итог убийств эффективность. Если тайная война сегодня не станет прологом третьей мировой, значит мы были правы. Убийцы, которым нет оправдания, и тем не менее правы. Жуткая философия. Быстрая проверка показала, корабль действительно находится в хорошем состоянии. Полностью заправлен. Пробный запуск и ровный рок от мощных дизелей. Откровенно порадовали напарников. Что же, будем ждать. Небольшой плоский телевизор с великолепным качеством демонстрирует разворачивающееся пышное действие встреч и торжественных приемов. Да, цель избрана верно. Сбор проходит в Букингемском дворце. Смотрю на воплощенную в камне красоту Отстраненно понимая, что скоро она исчезнет навсегда. Хорошо, что продолжают действовать транквилизаторы. Чувства не прорываются из-под химического хладнокровия. Так уже 16.30. Вот оно. Передача прерывается срочным репортажем. Под трескотню комментатора идут кадры. Летящая на бешеной скорости полицейская машина. Сносит барьер и не успевших отскочить бойцов оцепления. На ее пути автоматическая система разворачивает шипованную полосу принудительной остановки. Выскочившие навстречу две легковушки, запирает проезд, столкновение. Стремительные фигуры в черном бросаются к автомобилю, Ярчайшая вспышка мощного взрыва. Теперь показывают Отснятые более отдаленной камерой. Две пожарные машины заливают дымящуюся впадину и остатки искореженного железа толстым слоем пены. Репортажи повторяются еще раз, с другого ракурса, точно использовали записи с натыканных везде видеокамер наблюдения, да еще и цветного изображения с отличным разрешением. Знали и ждали. Ага, пока остающиеся неизвестными террористы, никто из правительства Ее Величества, гостей и членов Королевского дома не пострадал. Рано радуйтесь. Тяжело вздохнув, командир встает и выходит. В глазах сидящего рядом Кемаля Глубокое горе. И пусть я провел бок о бок с Мансуром, Асланом и Артуром считанные дни, но понимать, что боевых товарищей уже нет. Тоже выхожу. Не могу смотреть на смакуемые подробности, слушать истерично ликующие вопли телевизионных падальщиков. Командир стоит на палубе, глядит на город. Не поворачиваясь, роняет. Мы были вместе пять лет. Сочувственно молчу. Через минуту к нам присоединяется Кемаль. Простояв в нарушаемой только шумом города тягостной тишине, снова вздохнув, командир отдает распоряжение. Кемаль, запусти двигатели на холостой ход и выруби все электрооборудование. Есть. — Искандер, как мы переживем электромагнитный импульс? — Должны нормально, командир. Корпус металлический, стоим в воде, но все выключить точно не помешает. Хорошо бы еще отстыковать разъемы антенн. — Займись. — Понял. Обесточив корабль, снова выходим на палубу.